Глава 576. Осада Загов. Спустя два дня после инцидента в городе божественных искусств, Мишу тихо-мирно захватил власть в городе божественной воли. Несмотря на чувство облегчения, что все обошлось без ненужного кровопролития, Мишо был опечален тем, насколько ослабла дисциплина в школе. Размышляя о всех тех прошлых инцидентах с разнузданным поведением его людей, Мишо пришёл к выводу, что за этим, скорее всего, стоял Джан Гуан Мин. «Брат, брат, ты слышал о том, что случилось?» Сусу ворвалась в кабинет Мишо. «Слышал о чём Ю-Ю с Вандуну отправились на территорию Загов!» Мишо медленно встал. Он понимал, что не сможет долго хранить эту информацию в секрете. «Да, Вандун давно это планировал». «Так ты послал юй ю на смерть?» Возмутилась Сусу. Сусу? Она сама решила присоединиться к нему. «Ван Дун – презренный человек! Он воспользовался тем, что очень понравился Юй-Юй, чтобы толкнуть ее в яму со змеями!» Надула губы Сусу. Без сомнения, Ван Дун специально заливался соловьем, чтобы завоевать доверие Сяо Юй-Юй, а затем заманить ее в смертельную ловушку. «Бедняжка Юй-Юй! Как она могла быть такой доверчивой?» Что могли сделать три сотни бойцов на родной базе Загов? Четыре полевых медика всегда относились к Сусу, как к младшей сестре. Но всех ближе к маленькой девочке была Сяо Юй, -Юй. Неудивительно, что Сусу пришла в ужас, услышав, что ту отправили на самоубийственную миссию. «Следи за словами, Сусу Один!» С силой стукнув по столу, отчитал свою сестру Мишо. Сусу была поражена вспышкой и брата. Слёзы навернулись на её глазах. Мишо ещё никогда не повышал на неё голос. Мишо бросил на неё строгий взгляд и произнёс. «Слушай сюда, Сусу Один. Независимо от результата их миссии, они навсегда запомнятся в истории, как герои Марса. Сяо Юй Юй присоединилась к миссии, потому что понимала, что это её долг, как солдата». Как ты можешь не понимать этого, будучи главой всех медиков?» Сусу молча понурила голову. Как правило, в этот момент Мишо смягчал свой тон и говорил Сусу, что он на самом деле не сердится на нее. Однако после встречи с Ван Дуном Мишо долго и тщательно размышлял над своим характером, в итоге придя к выводу, что именно благодаря его постоянным компромиссам школа пала так низко. «Возвращайся в свою комнату и оставайся там!» Пока не поймешь, что сделало неправильно. Холодно бросил Мишо Город Дунай находился прямо на северной границе территории подконтрольных загом. Хотя жукам в Дунае не нужно было беспокоиться о войне, они были заняты внутри города тем, что подготавливали все необходимое для вылазок темных. Лорд города Дуньло только что получил похвалу от темного лорда, поскольку смог обеспечить 10 войско примитивных загов для войны против людей. Тёмный лорд был мудрым правителем, по крайней мере, по меркам загов. Он установил чёткие правила, которым остальные должны были строго следовать. Чтобы получить повышение от Тёмного лорда, тёмные должны были заработать достаточно военных достижений. Поскольку город Дунай редко участвовал в каких-либо войнах, для Дуньло было трудно по-быстрому подняться в звании. Поэтому он сосредоточился на снабжении армии Тёмного лорда примитивными загами. Ключом к увеличению количества яиц, которые несла королева, было обеспечение ее хорошим питанием. Поэтому Дуньло приходилось постоянно посылать золотых темных, чтобы те ловили людей на корм королеве. Он рассчитал, что через несколько месяцев он будет вызван темным лордом, чтобы получить свое первое повышение. От мысли о поднятии в ранге у Дуньло потекли слюнки. Чем дольше темный жил, тем больше он наслаждался своей властью, и тем больше ему нравилось ощущать себя живым, поскольку у него появлялись новые желания и увлечения. В отличие от примитивных жуков, которые были довольны тем, что они просто родились, тёмные постоянно жаждали всё больше власти. Порой это желание править всем становилось настолько сильным, что даже затмевало врождённое у загов желание убивать. И Дуньло как раз был одним из тех, жаждущих власти тёмных. Впрочем, он был в этом далеко не одинок. Небольшой булыжник упал на голову Дунило. Чувство боли отрезвило его, вернув из мира грез в реальность. «Кто это?» — выкрикнул темный. От очередного звука взрыва задрожала даже земля. Опасаясь за свою жизнь, Дуньло взмыл в небо, после чего увидел, что на месте его резиденции теперь была груда камней. Вскоре вокруг того, что осталось от резиденции, собралась куча переполошённых шумихой тёмных изагов. Тараща глаза, Дунло принялся осматривать окрестности в поисках виновника. Кто посмел уничтожить великолепное женьё Дунло? Прошло совсем немного времени, прежде чем он почуял запах человека. Вон он, стоит прямо посреди руин. От него исходил очень сильный запах. Он мог бы стать крайне питательной закуской для королевы. Погодите-ка, кто этот парень? Почему он выглядит таким знакомым? ва Ван-Дон! Дунь редко приходилось разговаривать на человеческом языке, поэтому его речь была полна ошибок. Волнение также не способствовало улучшению его произношения. Одна мысль о захвате этого человека приводила его в экстаз. Ведь наградой за поимку этого человека будет больше, чем просто другой город. Возможно, тёмный лорд даже сделает его за это одним из кровных родичей». Ван Дун отбросил головы, которые только что отрубил нескольким тёмным, и громко объявил. «Верно? Меня зовут Ван Дун. Я тот, кого ищут твой тёмный лорд Мою и Патрокол». Прошло немало времени с тех пор, как тёмные изаги видели человеческое лицо внутри этого города. Шумиха и возможность убить кого-то привлекла еще больше жуков к этому месту. Услышав имя Вандуна, эти твари возбудились. Некоторые темные сразу же бросились на него, в то время как более расчетливые остались наблюдать со стороны за ходом боя. Каждый темный знал, что сулила ему поимка Вандуна. Их глаза загорелись жадностью и вожделением, делая их еще более похожими на людей. Чем когда-либо Они должны были поймать этого человека любой ценой. Тем временем Интяньзун, возглавив небольшой отряд, проскользнул в город через грязовые ворота. Они быстро взяли под контроль несколько стратегических точек города, в то время как темные были отвлечены Вандуном. Донь Ло предусмотрительно приказал темным окружить человеческого воина. Взмахивая своими перепончатыми крыльями, они принялись осматривать Вандуна с головы до ног. Донь Ло сдержал свое желание наброситься на Вандуна, решив не торопиться и использовать для начала все преимущества, какие у него были. У него была всего одна попытка, поэтому ему стоило быть осторожным. «Вы готовы?» — спросил Ван Дун, уверев, что он был окружен темными со всех сторон. Время пришло. Затем он взлетел в воздух, преследуемый шлейфом темных, которых возглавлял Дуньло. Некоторые из них принялись палить по убегающей добыче сотнями костяных шипов. Уклонившись, Дунло бросил испепеляющий взгляд на своих солдат. Эта добыча была слишком ценной, чтобы быть разорванной костяными шипами. Ван Дун усмехнулся, когда из его тела выстрелили лучи света. Они были настолько яркими, что на время ослепили преследователей, заставив их остановиться. Не теряя времени, он активировал свою духовную энергию и нанес удар по открывшимся темным, убив несколько сотен одной атакой. Видя такой поворот событий, более могущественные заги принялись отступать, пытаясь разорвать дистанцию с Ван Дуном. Чем сильнее был Тёмный, тем он был умнее. Ван Дун был доволен отступлением Тёмных. Это говорило ему, что они напуганы, и этот страх может стать лучшим оружием против них. Когда лучи света наконец рассеялись, Ван Дун хлопнул в ладоши, снова активировав свою духовную энергию. Внезапно дикий шторм пронёсся по полю битвы сметая облака над головой и обнажая серое небо. В мгновение этот неистовый шторм стал настолько сильным, что превратился в огромную ударную волну. Это была особая техника, которую Ван Дун разработал специально для этого. Безумная ударная волна. После того, как ударная волна прошла сквозь тела тёмных, боль, которую они почувствовали, сделала их беззащитными. Хотя большинство атак духовной энергии не могло нанести вреда тёмным, Ван Дун улучшил свою технику таким образом, что после удара тёмные почувствовали тошноту и головокружение. Тем временем Гуань Дуньян и Сяо Юй Юй без помех подготовили комбинированное искусство. Если бы Ван Дун не отвлёк на себя внимание загов, то те были бы привлечены энергией этого умения. Неподалёку от них расположился Ин Тянь Цзун со своим отрядом на случай, если вдруг рядом покажется враг. Дуньло был сильнейшим тёмным в городе, и потому был первым, кто заметил затаившихся в углу города человеческих солдат. Он чувствовал, что силы в этом заклинании хватит, чтобы сравнять этот город с землёй. Поняв, что на кону стоит его шкура, он был вынужден признать, что должен отложить захват Вандуна. Отдав приказ остальным тёмным, он с диким рёвом устремился к человеческим войнам.